Портфельные управляющие. Управляющие – те, кто управляет портфелем. Это может быть безликая компания, может быть конкретный человек или группа людей. Они полагаются на свои аналитические исследования, модели, опыт и интуицию и принимают решения, когда покупать или продавать акции. А самые тупые делают прогнозы. Противоположность активного управления активами – пассивное, ха-ха-ха, инвестирование, еще известное как индексное. Очевидно, что те, кто верит в активное управление, считают, что рынки неэффективны и на них можно заработать, используя различные стратегии, которые позволяют определять неправильно оцененные рынком ценные бумаги. Инвестиционные компании и пайщики фондов верят, что рынок можно обыграть и нанимают управляющих, которые торгуют акциями со счета фонда или даже нескольких фондов сразу. Цель активного управления – получить больший доход, чем у индексных фондов либо повторить доходность, но снизить при этом максимальную просадку, то есть риск. Менеджер Большого Американского Фонда Акций будет стараться обогнать индекс S&P 500. К счастью, это довольно трудная задача, и опыт показывает, что это мало кому удается, в особенности несколько лет подряд, вне зависимости от гениальности управляющего. Тем не менее, есть много людей, которые искренне верят в доходность в 30% годовых на протяжении десятка лет. В реальности такой доходности на рынке не существует, а пассивное управление за последние 10-15 лет сожрало 90% активного, как раз в силу тотального провала и завышенных комиссий непонятно за что.